Инман приехал в церковь специально, чтобы увидеть ее. В течение нескольких недель, последовавших после приезда Ады в Холодную гору, Инман много слышал о ней до того, как увидел. Она и ее отец слишком долго оставались новичками в том краю, где поселились, и вскоре стали мишенью для насмешек многих обитателей усадеб, расположенных вдоль дороги. Для людей сидеть на дороге и наблюдать, как Ада и Монро проезжают мимо в своем кабриолете, или как Ада в одиночку гуляет вдоль большой дороги, было почти как спектакль в театре. Она вызывала так же много разговоров, как и новая постановка оперы на Док-стрит. Все соглашались, что она довольно красива, но ее Чарльстонские платья и пышные прически были предметом насмешек. Если видели, как она, сорвав стебель Пантестемона, любовалась его цветами или останавливалась, чтобы коснуться острых кончиков листьев дурмана, то некоторые важно заявляли, что у нее с головой неладно, Раз она не узнает, Пантестемон. А другие смеясь спрашивали, может она тронулась умом из-за того, что ест дурман. Ходили слухи, что она бродит по полям с альбомом и карандашом. Пристально смотрит на все, на птицу или куст на сорняки, на заход солнца или гору, и затем быстро чиркает на бумаге, как будто у нее совсем нет памяти, и она боится забыть, если не отметит, что для нее важно. Итак, в одно воскресное утро Инман тщательно оделся. Новый черный костюм, белая рубашка, черный галстук, черная шляпа, и отправился в церковь в надежде увидеть Аду. Было время ежевичной зимы, холодный дождь шел беспрерывно три дня, и хотя он прекращался иногда ночью, утреннее солнце не могло пробиться сквозь облака и прорезь неба. Видимая между очертаниями хребтов была низкой и темной, почти без просветов. Дороги превратились в месиво, так что Инман опоздал, и ему пришлось занять место на задней скамье. Уже начали петь псалом, Кто-то затопил печь сырыми дровами. От этого она дымила, дым поднимался к потолку, растекался под дощатым потолком и висел там серый, как настоящее небо в миниатюре. Чтобы узнать аду, Инману достаточно было увидеть ее затылок, взглянуть на ее темные волосы, заплетенные в косы и уложенные в замысловатую прическу по самой последней моде, о которой представления не имели в горах. Внизу, там, где волосы были зачесаны наверх, едва проступающие мускулы по обеим сторонам белой шеи поддерживали ее голову. Между ними еле заметная впадинка, затененное углубление. Локоны слишком красивы, чтобы их заплетать в косы. Пока опели псалом, Инман не сводил глаз с этой впадинки так что спустя некоторое время, еще до того, как он увидел ее лицо, ему хотелось лишь одного — прикоснуться кончиками пальцев к этому таинственному месту. Монро начал проповедь, комментируя псалом, который они только что пропели. Слова гимна, казалось, были обращены со страстной тоской к тем временам, когда люди погрузятся в океан любви. Но Монро говорил, что они неправильно понимают эту песню, если тешат себя мыслью, что все существующее когда-нибудь полюбит их. Что действительно требуется от них, так это любить все сущее. Это в целом было намного труднее, и если судить по реакции прихожан, до некоторой степени потрясло их и опечалило. Оставшаяся часть проповеди была посвящена той же теме, что и все другие проповеди Монро с тех пор, как он приехал в Холодную гору. По воскресеньям и средам он говорил только о том, что, по его мнению, является главной загадкой творения, почему человек рождается, чтобы умереть. В этом нет смысла. В течение нескольких недель он только и делал, что старался подойти к этому вопросу со всех сторон. Что Библия говорит по этому поводу, как мудрецы всех времен понимали это приводил различные примеры из мира природы монрой пробовал все что только мог придумать чтобы разрешить этот вопрос и все безуспешно по прошествии нескольких недель прихожанам стало ясно что смерть тревожит его в большей степени чем их многие считали что ничего плохого в этом нет скорее хорошее они и с нетерпением ожидали продолжения Монрой излагает свои мысли более гладко соглашались другие если бы только он читал проповеди так же, как прежний проповедник. Тот главным образом порицал грешников и рассказывал с забавным усердием библейские истории. Младенец Моисей в тростниках, мальчик Давид, посылающий прощей камень. Монро отклонил этот совет, сказав церковному старости, что это не входит в его миссию. Его ответ обошел всю общину, главным образом обсуждалось слово «миссия», которое оставило прихожан в положение, погруженных в пучину невежества дикарей. Многие из них собирали деньги на то, чтобы посылать миссионеров к настоящим дикарям, которых они представляли одетыми в шкуры и живущими в местах, по их мнению, бесконечно более отдаленных и варварских, чем их собственное, и потому, Замечание Монро вызвало всеобщее неодобрение. Поэтому, чтобы загасить огонь, разгоревшийся среди паствы, Монро в это воскресенье начал свою проповедь с объяснения. Что означает слово «миссия»? Это слово означает просто работа. «Не больше и не меньше», — сказал он. «Это его работа. Думать, почему человек рождается, чтобы умирать. И он подходит к этому вопросу с такой же настойчивостью, с какой мужчина объезжает коня или очищает поле от камней. И он продолжал. Подробно. В течение всей проповеди Инман сидел, уставившись на затылок ады, и слушал, как Монро повторил четыре раза отрывок из Эмерсона о бородавке и прыще и об исчезновении навсегда. Когда служба закончилась, мужчины и женщины покинули церковь через отдельные двери. Грязные лошади спали стоя там, где их оставили, и хуприш и колеса двуколок, стоящих позади них, были забрызганы грязью. Голоса людей разбудили лошадей, и одна гнидая кобыла почесалась с таким звуком, словно выбивали грязный ковер. Церковный двор был наполнен запахом мокрой земли, мокрых листьев, мокрой одежды, мокрых лошадей. Мужчины подходили один за другим к Монро и пожимали ему руку, а потом все перемешались на мокром церковном дворе и стали обсуждать, перестал ли дождь совсем или только приостановился на время. Некоторые из уважаемых членов общины, понизив голос, обсуждали странную проповедь Монро, говорили об отсутствии в ней слов Писания и о том, как они восхищаются его упрямством. Продолжать в том же духе, вопреки желанию всех остальных. Неженатые мужчины собрались вместе и стояли кружком, все в грязных ботинках и с запачканными грязью отворотами брюк. Их разговор больше касался субботнего вечера, чем воскресного утра. И все время... Они бросали взгляд туда, где ближе к кладбищу стояла Ада, выглядевшая чужой, прекрасной и необыкновенно неуклюжей. Все, кроме нее, были одеты в шерстяную одежду из-за сырого холода, но на Аде было темно-серое льняное платье с кружевами на воротнике, манжетах и по подолу юбки. Казалось, она выбрала это платье по календарю, но не по погоде. Она стояла, скрестив руки и держась за локти. Пожилые женщины подошли к ней и сказали что-то. Потом возникла неловкая пауза, и они отошли. Инман заметил, что каждый раз, когда к ней кто-то подходил, она делала шаг назад, пока не остановилась у самого надгробия, на могиле какого-то местного жителя, сражавшегося за революцию если я подойду и сам представлюсь. Полагаю, она даст мне отворот-поворот?» — спросил Диллард, который пришел в церковь по той же причине, что и Инман. «Трудно сказать», — отозвался Инман. «Ты даже не знаешь, как к ней подступиться», — сказал Хоп Марс Диларду. «Лучше оставь это мне». Марс был небольшого роста и очень широк в груди. У него были толстые часы, торчавшие из кармана жилета, на серебряной цепочке с брелоком, которая тянулась к поясу. Диллард спросил, «Думаешь, она перед тобой не устоит?» «Мне и думать нечего, я знаю», — ответил Марс. Затем другой парень, такого хлипкого телосложения и с такими неправильными чертами лица, что ни на что не мог рассчитывать, сказал, «Ставлю сто долларов против...» половина имбирного пирога что она выберет мужа в чарлстоне она о тех женихах и думать забудет заявил хоп как и многие на кого я положил глаз затем хоп оглядел строгий наряд инмана ты похож на судью сказал он мужчине который решил приударить за кем нибудь нужен костюм поярче Инман понял, что они будут ходить вокруг да около до тех пор, пока кто-нибудь не наберется духу и не подойдет к ней, чтобы выставить себя полным дураком. Или они будут оскорблять друг друга, а потом двое из них столкнутся где-нибудь на речной дороге и подерутся. Поэтому он, приложив палец к брови, отсалютовал и пошел прочь. Он направился прямо к Сали Сонжер и обратился к ней со словами Я бы расчистил акр целины тому, кто меня представит. На голове у Сали был капор с большими полями, поэтому она отступила назад и, приподняв голову, чтобы тень не падала ей на глаза, посмотрела вверх на Инмана. Она усмехнулась, подняла руку и потерла приколотую к воротнику брошку. «Заметьте, я даже не спросила, кому», — сказала она. Сейчас самое время подойти, заметил Инман, посмотрев туда, где стояла ада, спиной ко всем, слегка наклонившись вперед и с явным интересом рассматривая надпись на могильном камне. Низ ее платья намок от высокой могильной травы, и подол сзади казался грязной земли. Миссонджер ухватилась за рукав черного сюртука Инмана и легонько потянула его через двор по направлению Кади. Когда она отпустила рукав, он поднял руку и снял шляпу. Другой рукой он откинул назад примятые волосы, затем провел ладонью от брови до подбородка, чтобы успокоиться. Миссис Сонджер кашлянула, и Ада обернулась. «Мисс Монро», — сказала Салли Сонджер, просияв, — «мистер Инман был бы счастлив познакомиться с вами. Вы знакомы с его родителями». «Его люди построили эту церковь», добавила она в качестве рекомендации, прежде чем отойти. Ада взглянула Инману прямо в лицо, и он слишком поздно понял, что не продумал заранее, что сказать. Прежде чем он успел придумать какую-либо фразу, Ада произнесла «Да». В голосе ее слышалось нетерпение, и почему-то Инман нашел это забавным. Он посмотрел в сторону, туда, где река огибала холм, и попытался опустить уголки губ, сдерживая улыбку. Листья на деревьях и рододендронах на речном берегу блестели, с них стекали капли воды. Река медленно несла свои воды, темные в воронках и похожие на расплавленное стекло там, где она перекатывала через подводные камни. Инман держал свою шляпу за тулью, и, поскольку не знал, что сказать, уставился в нее, как будто искренне ожидал, что оттуда может что-то появиться. Ада сначала посмотрела на него, а потом тоже заглянула в шляпу. Инман похватился, опасаясь, что выражение его лица было, как у собаки, сидящей у входа, в нору сурка. Он перевел взгляд на Аду, она развела руками и приподняла бровь, что означало крайнее затруднение — «Можете надеть шляпу и сказать что-нибудь», — предложила она. «Это все от того, что я очень много думал о вас», — сказал Инман. «Ну и как со мной разговаривать? Это в новинку для вас, да?» «Нет». «Тогда, значит, вы приняли вызов. Возможно, от кружка вон тех тупиц?» «Вовсе нет. Но приведите тогда свое сравнение» по меньшей мере, как сорвать колючий каштан. Ада улыбнулась и кивнула. Она и не представляла, что он найдет, что ответить. Затем она обратилась к нему. «Скажите мне вот что». Одна из пожилых женщин высказалась о погоде, которая сейчас стоит. Она назвала ее убийственной для овец. Меня это удивило. Никак не могу выбросить это из головы, что она имела в виду. Что погода, подходящая, чтобы забивать овец или что погода отвратительная настолько, что убивает их сама, без всякой помощи. Возможно, от того, что они болеют. «Первое», — ответил Инман. «Что ж, благодарю вас. Вы мне очень помогли». Она повернулась и направилась к отцу. Инман наблюдал, как она коснулась руки Монро и что-то сказала ему. Затем они направились к кабриолету. Сели и поехали, постепенно удаляясь по узкой дороге между изгородями, густо увитыми цветущей ежевикой. В конце концов, к вечеру Инман вышел из отвратительного сорняка и оказался на берегу огромной, вышедшей из берегов реки, вдоль которой и отправился дальше. Солнце опустилось до самого горизонта у противоположного берега, В воздухе стояла легкая дымка, и все вокруг отливало пылающим желтым светом. Где-то в верховьях реки, по-видимому, прошел сильный ливень, и поднял воду, да и кроме этого, река была слишком широкой и быстрой, чтобы ее переплыть даже Инману, который был хорошим пловцом. Итак, в надежде найти какой-нибудь неохраняемый пост или переправу, он шел по берегу вверх по течению, следуя извивам узкой тропки, которая бежала между мрачным сосновым лесом справа от него и унылой рекой слева.